На женщину, зарабатывающую 1800 долларов в год, стоило посмотреть. Волк Ларсен не скрывал своего восхищения. — Это жалование или сдельно? — спросил он. — Сдельно, — тотчас ответила она. — 1800... «Полтораста долларов в месяц», — подсчитал он. «Ну что ж, мисс Брустер, у нас здесь на призраке широкий размах. Считайте себя на жалование все время, пока вы остаетесь с нами». Она ничего не ответила. Неожиданные выверты этого человека были для нее еще вновь, и она не знала, как к ним отнестись. Я забыл спросить о вашей профессии, вкрадчево продолжал он. Какие предметы вы изготовляете? Какие вам потребуются материалы и инструменты? Бумага и чернила, рассмеялась она.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 Но вы сами при этом назвали меня американской миссис Мейнел. А разве это неверно? Не в том дело, ответила она. Просто мне было обидно. Неизвестное измеримо только через известное, пояснил я в наилучшей академической манере.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 Недалеко то время, когда в Англии появится никому неизвестная поэтесса, и критики назовут ее «английской Модбрустер».